Дайте пощупать ваш пульс. Я пошел к доктору. Сколько времени вы не вводили алкоголя в свой организм, спросил он, повернув голову в сторону. Я ответил: очень давно". Доктор был молодой. Эдак от 20 до 40 лет. Он носил носки цвета гелиотропа, но выглядел как Наполеон. Мне он чрезвычайно понравился. Теперь сказал он: "Я покажу вам действие алкоголя на ваше кровообращение". Он обнажил мою левую руку до локтя, вынул бутылку виски и дал мне выпить. Он стал еще большим похожим на Наполеона. Мне он нравился еще больше. Затем он положил плотный компресс на верхнюю часть моей руки, пальцами остановил пульс и нажал резиновый шар, соединенный с со стоящим на подставке аппаратом, похожим на термометр. Ртуть прыгала вверх и вниз и как будто бы нигде не останавливалась, но доктор сказал, что она показывает 237 или 165 или что-то в этом роде. "Теперь вы видите", сказал он, "как алкоголь действует на кровообращение". "Поразительно", сказал я. "Но считаете ли вы этот опыт достаточным? Не попробуем ли мы другую руку?" "Нет", сказал он. Затем схватил мою руку. Я подумал, что приговорен к смерти, и что со мной он прощается, но он только хотел воткнуть иголку в кончик моего пальца и сравнить красную каплю крови с кучей пятидесятицентовых фишек для покера, которые он наклеил на карточку. "Это проба на гемоглобин", объяснил он. "У вас цвет крови нехорош". "Ну, я знаю, э, что она должна быть голубой, но ведь Америка это плавильный котёл, И некоторые мои предки были кавалерами, потом они смешивались с жителями острова Нанткетт, так что я хочу сказать, произнес он, что красный цвет слишком бледен. Затем доктор со строгим лицом стал бить меня в область груди. Я не знаю, кого он мне больше напоминал в это время Наполеона, Батлинга или лорда Нельсона. Потом он принял серьезный вид и назвал целую кучу болезней, которым подвержена человеческая плоть. Большинство болезней оканчивались на -итис. Я немедленно уплатил ему за них вперед 15 долларов. Есть ли среди этих болезней одна или две смертельных? Спросил я, думая, что моя связь с ним оправдывает проявление некоторой доли внимания с моей стороны. «Все!» — весело ответил он. "Но развитие их может быть остановлено, если следить за собой то при необходимом постоянном лечении. Вы можете прожить до 85 или даже до 90 лет". Я стал думать о докторском счете. 85, мне кажется, будет достаточно, размышлял я. Я заплатил ему еще 10 долларов. Прежде всего, сказал он с возобновившимся оживлением. Надо найти санаторий, где вы бы могли пользоваться полным отдыхом. Там ваши нервы придут в лучшее состояние. Я сам поеду с вами и выберу подходящий санаторий. И он отвез меня в сумасшедший дом в Кетцкиесе. Дом, посещаемый редкими посетителями, стоял на голой горе. Видеть можно было только камни и валуны, несколько куч снега и разбросанные тут и там сосны. Дежурный врач был очень мил. Он дал мне возбуждающее, не наложив компресса на руку. Было время завтрака, и нас пригласили разделить его. За маленькими столиками в столовой сидело около 20 обитателей дома. Молодой врач подошел к нашему столу и сказал: У нас принято, чтобы гости считали себя не пациентами, а просто утомленными леди и джентльменами, приехавшими отдохнуть. Какими бы незначительными болезнями они ни страдали, об этих болезнях никогда не упоминается в разговоре. Мой доктор Громко крикнул горничную, чтобы она мне подала к завтраку фосфоглицерит изрубленной извести, собачью галету, бромозельтерские блинчики и чай из нуксвамики. Вдруг раздался звук, словно внезапный бурный порыв ветра между сосен. Звук этот сложился из произнесенного громким шепотом всеми присутствующими слова: «Неврастения!» за исключением одного человека с большим носом этот человек ясно произнес хронический алкоголизм я надеюсь еще встретиться с ним дежурный врач повернулся и ушёл приблизительно через час после завтрака он повел нас в мастерскую которая располагалась приблизительно в 50 ярдов от дома туда же были отведены и гости под надзором ассистента врача длинноногого человека в синем свитере. Он был такого большого роста, что я не разглядел, имелось ли у него лицо, но его руки были незаменимы для упаковки. "Здесь", сказал дежурный врач. "Наши гости отвлекаются от прежних душевных тревог, посвящая себя физической работе. Это необходимая реакция. Тут были токарные станки, приборы для обойщиков, столы для формовки глины, прялки, ткацкие станки, ножные приводы, турецкие барабаны, фотоувеличители, кузнечные горны и, по-видимому, все это могло бы заинтересовать платных ненормальных пациентов первоклассного санатория. Тама, которая там в углу лепит пирожки из грязи, прошептал врач. Есть никто иная. Как Лю Леммингтон, Но автор Романа, почему любовь любит. И эти занятие — просто отдых для после этого напряженного интеллектуального труда. Я видел эту книгу. А от чего же она не отдыхает за написанием другой книги, спросил я, как видите, я еще не зашел так далеко, как они воображали. А вот этот вот джентльмен воду через воронку", продолжал дежурный врач. "Маклер с стрит он заболел от переутомления. Я застегнулся. Он показал и других: архитекторов, играющих с ноевыми ковчегами, министров, читающих дарвинскую теорию эволюции, юристов, пиливших дрова усталых светских дам, рассуждавших об Ипсоне с ассистентом в синем свитере неврастеничного миллионера, спавшего на полу и выдающегося артиста, возившего вокруг комнаты маленькую красную тележку. Вы, по-видимому, человек сильный, обратился ко мне врач. Я думаю, что лучшим для вас средством от умственного переутомления было бы бросать с горы мелкие камни, а потом снова приносить их на гору. Я уже был в стоярдах оттуда, когда мой доктор догнал меня. "В чем дело?" спросил он. "Дело в том, ответил я, что у меня под рукой нет аэропланов, поэтому я быстро и легко буду трусить по пешеходной тропе до станции, а там я сяду в первый поезд с углем и вернусь обратно в город". Да. Сказал доктор: "Вы, пожалуй, правы. Это едва ли подходящее место для вас, но вам нужен покой, абсолютный отдых и движение". В тот же вечер, вернувшись в город, я зашел в гостиницу и сказал клерку: "Мне нужен абсолютный покой и движение". Можете вы дать мне комнату с большой складной кроватью и смену мальчиков для услуг, которые могли бы складывать и раскладывать ее, пока я сплю. Конторщик стер чернильное пятно с ногтя одного из пальцев и бросил взгляд в сторону на высокого человека в белой шляпе, сидевшего в передней. Человек этот подошел ко мне и вежливо спросил: "Видел ли я кустарники у западного входа. Так как я их не видел, то он показал их мне и затем смерил меня взглядом. "Я думал, что вы на веселе", сказал он не грубо, "но вижу, что у вас все в порядке. Вам следовало бы пойти к доктору старина». Через неделю мой доктор снова испытывал у меня давление крови, но без предварительного возбуждающего Он показался мне немного менее похожим на Наполеона. Носки у него были каштанового цвета, который тоже не нравился мне. Вам нужны, решил он, морской воздух и общество. Может быть, сирена, спросил я, но он принял свой профессиональный вид. Я сам, сказал он, отвезу вас в отель Банер на некотором расстоянии от берега Long Island и позабочусь, чтобы вы добрались туда в хорошем виде. Это спокойное, комфортабельное место, и вы там скоро станете совершенно здоровым. Отель Банер оказался модной гостиницей в 900 комнат на островке на небольшом отдалении от берега. Всякого, кто не переодевался к обеду, совали в боковую столовую, и за столом давали только морских черепах и шампанское. Бухта представляла собой большое экспериментальное поле для богатых яхтсменов. В тот день, когда мы приехали, в бухте бросил якорь Корсар. Я видел, как мистер Морган стоял на его палубе, ел сэндвич сырым с сыром и завистью смотрел на отель. Всё же это было очень недорогое местечко. Никто не был в состоянии платить назначенные цены. Когда покидали отель, то просто оставляли свой багаж, выкрадывали лодку и ночью тайком уплывали к материку. Пробыв там один день, я взял у клерка пачку телеграфных бланков и стал телеграфировать всем своим друзьям, чтобы они прислали мне денег на выезд. Я сыграл с доктором одну партию в крикет и улёгся спать на лужайке. Когда мы возвращались в город, доктора как будто бы внезапно осенила мысль, Кстати, спросил он, как вы себя чувствуете? Я чувствую большое облегчение, ответил я. Врач, к которому обращаются для консультации, совсем иного типа. Он не знает точно, будет ли ему уплачено или нет, и это обеспечивает вам либо самое внимательное, либо самое невнимательное отношение. Мой доктор повел меня к консультанту. Тот плохо угадал и был очень внимателен. Мне он ужасно понравился. Он заставил меня делать упражнения на координацию движений. Затылку вас болит? спросил он. И я ответил, что не болит. Закройте глаза, приказал он, плотно сдвиньте ноги и прыгайте назад как можно дальше. Я всегда хорошо прыгал назад с завязанными глазами, поэтому легко исполнил приказание. Голова моя ударилась об угол двери в ванную комнату, которая была оставлена отворенной и находилась на расстоянии всего трех футов. Доктор очень сожалел об этом. Он не заметил, как дверь открылась, и после этого он ее закрыл. "Теперь дотроньтесь правым указательным пальцем до носа", сказал он. "А где он?" спросил я. "На вашем лице", ответил он. Я спрашиваю про правый указательный, объяснил я. Извините, пожалуйста, сказал он. Он снова отворил дверь в ванную комнату, и я вынул палец из дверной щели. Проделав удивительный пальце-носовой фокус, я сказал: "Я не могу обманывать вас относительно симптомов, доктор. Я действительно чувствую что-то вроде боли в затылке". Он не обратил внимания на этот симптом и внимательно исследовал мое сердце слуховой трубочкой за один пенни, играющий последние популярные арии. Я чувствовал себя как гитара. "Теперь", сказал он, "скачайте как лошадь вокруг комнаты в течение пяти минут". Я, как мог лучше, изобразил забракованного першерона поводимого из Мэдисон-сквера. Затем, не бросив трубку Пенни, доктор снова стал выслушивать меня. В нашей семье никто не болел сапом, сказал я. Консультант поднял палец и держал его на расстоянии дюйма от моего носа. "Смотрите на мой палец", скомандовал он. "Пробовали ли вы когда-нибудь мыло пирса?» — начал я, но он быстро продолжал свое исследование. "Теперь смотрите в оконный пролет, на мой палец, в окно, на мой палец, в окно, на мой палец, в окно". На Так продолжалось три минуты. Он объяснил, что это исследование деятельности мозга. Мне оно показалось очень лёгким. Я ни разу не принял его пальца за оконный пролёт, готов побиться об заклад, что если бы он употреблял фразы: "Смотрите", так сказать, отбросив заботы вперёд или вперёд или вбок по направлению к горизонту подпёртому, так сказать, вставкой прилегающего флюида, или возвращая теперь, или скорее, или отклоняя ваше внимание со его на моём поднятом пальце, Бьюсь об заклад, что сам Хари Джеймс в таком случае не выдержал бы экзамена. Спросив меня затем, не было ли у меня твоюрдного деда с искривлением спинного хребта или троюродного брата с опухолью лодыжек, оба доктора ушли в ванную комнату и сели на край ванной для консультации. Я ел яблоко и смотрел сначала на свой палец, а потом в окно. Доктора вышли с серьезным видом более того они были похожи на надгробные памятники или на любительское издание актов штата Теннесси они составили расписание диеты которой я должен был подвергнуться вы должны строго следовать этой диете сказали доктора если только смогу достать все, что здесь написано Ещё важно продолжали они быть на свежем воздухе в движении. А вот рецепт, который принесёт вам большую пользу. Затем каждый из нас что-то унёс. Они унесли свои шляпы, а я унёс свои ноги. Я пошёл к аптекарю и показал ему рецепт. Это будет стоить 2 долларов 87 центов за бутылочку в унцию не дадите ли вы мне кусочек бечевки, э, которой вы завязываете пакеты, спросил я. Я просверлил в рецепте дырку, продел в дырку веревку и повесил рецепт себе на шею под рубашку. У всех у нас есть свои суеверия, и моё заключается в вере в амулеты. Разумеется, у меня не было никакой опасной болезни, но тем не менее я был очень болен. Я не мог работать, не мог спать, не мог есть, не мог играть на бильярде, и единственным способом возбудить некое сочувствие было не бриться в течение 4 дней. Даже и тогда кто-нибудь мне говорил: "Ну, старина, вы кажетесь крепким, как сосновый сук. Погуляли в мэнских лесах, да?" Вдруг я вспомнил, что мне нужен открытый воздух и движение. Я поехал на юг к Джону. Джон это что-то вроде родственника. У него дача в семи милях от Пейнвилла. Эта дача находится на высоте и на самом кряже синих гор в штате слишком почтенном, чтобы вмешивать его в эту полемику. Джон встретил меня в Пейнвилле на горной дороге, и мы отправились к его дому. Это был большой коттедж, стоящий на холме, окружённом сотнями гор. Мы вышли на его собственной частной платформе фуникулёра, где семья Джонна и Амарилис встретили и приветствовали нас. Амарилис немного испуганно глядела на меня. Кролик пробежал по холму между домом и нами. Я бросил картонку с платьем и бегом бросился за ним. Пробежав около 20 ярдов, я увидел, что он исчез. Я сел на траву и стал безутешно плакать. Я не в состоянии! Больше поймать кролика! рыдал я. Я больше ни на что не годен, лучше бы мне умереть. Лучше я умру. О, не могу поймать кролика! Что это с ним, Джон? услышал я вопрос Амарилис. Нервы Немного расшатаны, ответил Джон спокойно. Не волнуйся, вставай, охотник за кроликами и иди в дом, пока бисквиты не остыли. Наступали сумерки, и горы благородно походили на описание, сделанное миссис Мерфи. Вскоре после обеда я объявил, что мог бы спать год или два, включая установленные праздники. Меня отвели в комнату. Большую, прохладную, как цветник, в которой стояла кровать, широкая как лужайка. Вскоре все остальные пошли спать, и кругом воцарилась тишина. Я от целые годы не слышал подобной тишины. Она была абсолютно. Я немного приподнялся на локте и стал прислушиваться к ней. Спать. Мне казалось, что если бы я только услышал, как мерцает звездочка, и как Заостряется травинка. Я бы мог тогда довести бы себя до сна. Однажды мне послышался звук точно при повороте грузовой шхуны забился парус по ветру, но я решил, что это вероятно только шевелится ковер. Я все таки продолжал слушать. Вдруг Какая-то запоздалая печушка вспархнула на подоконник и голосом, который ей, вероятно, казался сонным, издала звук, обыкновенно переводимый словами чирик. Я подпрыгнул в воздух. "Эй, что случилось?" крикнул Джон из своей комнаты, расположенной над моей. "Ничего", ответил я. "Кроме того, что я нечаянно ударился головой о потолок". На следующее утро я вышел из дома и взглянул на горы. Видно было сорок семь гор. Я вздрогнул, Вошел в большую гостиную, взял с полки домашнее руководство по медицине Панкоста и стал читать. Джон вошел, отнял книгу и вывел меня из дома. У него есть ферма в 300 акров, снабженная обыкновенными придатками в виде рабочих мулов, сараев и бараны со сломанными тремя передними зубьями. В детстве я видел подобные вещи, и сердце моё стало замирать. Когда Джон заговорил о люцерне, я сразу повеселел. "О да", сказал я. «Ведь она была в хоре, как это «Зеленая, знаешь ли». Добавил Джон и нежная. — Ее надо запахивать после новой жатвы. Знаю, сказал я. И трава растет на ней. Верно, сказал Джон. Ты все таки понимаешь кое-что в фермерском деле. Я знаю кое-что о некоторых фермерах, сказал я. Надежный косарь скосит их когда-нибудь. Когда мы возвращались домой, нам перешло дорогу какое-то красивое и незнакомое создание. Я остановился, очарованный. и и уставился на него глазами. Джон терпеливо ждал, покуривая папироску. Он современный фермер. Через 10 минут он спросил: "Ты что же, целый день намерен стоять и смотреть на этого цыпленка? Завтрак уже почти готов". Цыпленок? — спросил я. "Курочка из породы белых арлингтонов, если тебе хочется знать в точности". "Белые арлингтоны? — Курочка?" втарял я с захватывающим интересом. Белая курочка с грациозным достоинством уходила прочь, а я следовал за ней, как ребенок за сказочным флитистом. Джон дал мне на это еще пять минут, затем взял меня за рукав и повел завтракать. Побыв там около недели, я начал тревожиться. Я хорошо спал, ел, начал находить удовольствие в жизни, Это совсем не годилось для человека в моем безнадежном положении. Поэтому я сполз вниз на станцию фуникулера, взял билет в Пейнвилл и отправился к одному из лучших врачей в городе. Теперь я уже точно знал, что надо делать, когда нуждаешься в медицинской помощи. Я повесил шляпу на спинку стула и быстро проговорил: "Доктор, у меня цирроз сердца, артериосклероз, невростения, острое несварение желудка и Воздравлиние. Я буду жить на строгой диете. Я буду принимать тёплую ванну вечером и холодную днём. Я постараюсь быть весёлым и направлять мысли на приятные предметы. Из лекарств я предполагаю принимать по фосфатные пилюли три раза в день, предпочтительно после еды, и микстуру, состоящую из тинктуры женьцаны, хины и кардамона. На каждую столовую ложку этого средства я буду принимать тинктуру нуксвемики, начиная с одной капли и прибавляя по одной капле ежедневно, пока не будет достигнута максимальная доза, капать я буду медицинским капельником, который может быть приобретен в каждой аптеке за пустяшные деньги доброго вам утра. Я взял шляпу и вышел. Закрыв дверь, я припомнил, что забыл еще кое-что сказать. Я снова открыл дверь. Доктор не шевельнулся. Он остался сидеть где сидел, но как-то нервно вздрогнул, когда увидел меня. Я забыл упомянуть, сказал я, что буду пользоваться абсолютным покоем и движением. И после этой консультации мне стало гораздо лучше. Укрепление в моем уме мысли, что я безнадежно болен, доставило мне такое удовольствие, что я чуть снова не стал мрачным. Нет ничего более тревожного для невростенника, как чувствовать, что поправляешься и веселеешь. Джон внимательно следил за мной. После того, как я обнаружил такой интерес к белой Арлингтонской курочке, он всячески старался отвлечь мои мысли и не забывал закрывать птичник на ночь. Постепенно здоровый горный воздух, пища и ежедневные прогулки среди холмов так облегчили мою болезнь, что я совсем огорчился и упал духом. Услыхав про сельского врача, жившего по соседству в горах, я пошел к нему и рассказал всю мою историю. Это был седобородый старик с ясными синими, окруженными морщинками глазами и в одежде домашнего приготовления из серой бумазеи. Чтобы сэкономить время, я изложил диагноз, потрогал нос правым указательным пальцем, ударил себя под колено, чтобы дрыгнуть ногой, постукал сам себе грудь, высунул язык и справился о цене мест на кладбище в Пейнвилле. Он закурил трубку и смотрел на меня минут пять. — "Брат мой", сказал он немного погодя. "Вы в очень скверном состоянии". Есть некоторый шанс на выздоровление, но очень слабый. И что же это могло бы быть?" жадно спросил я. "Я принимал и мышьяк, и золото, и фосфор, и движение, и нуксвомику, и гидротерапевтические ванны, покой, возбуждение кды ароматические соли аммония. Осталось ли хоть что-нибудь в фармакопее где-то в этих горах?" сказал доктор. — «водятся растения». Цветущее растение, которое может вылечить вас, это единственное средство спасения. Оно принадлежит к виду старому как мир, но за последнее время оно встречается редко, и найти его очень трудно. Нам обоим придется поохотиться за ним. Я сейчас активно не практикую, я уже стар, но вашим случаем я займусь. Вы должны Приходить ко мне каждый день после полудня и помогать мне в поисках этого растения. Искать будем, пока мы не найдем его. Городские доктора, может быть, и знают очень много о новых научных открытиях, но они не знают средств, которые мать-природа носит в своей перемётной сумке. Итак, я и старый доктор каждый день охотились за всеисцеляющим растением по горам и долинам Синего хребта. Вместе мы взбирались на кручи, такие скользкие от упавших осенних листьев, что нам приходилось хвататься за ближайшее деревцо или ветку, чтобы удержаться от падения. Мы проходили через стеснины и пропасти, по грудь утопая в папоротниках и лавровых листьях. Мы целыми милями следовали берегам горных ручьёв. Мы прокладывали себе дорогу, как индейцы, сквозь сосновые заросли. Мы исследовали все в поисках чудесного растения: придорожную полосу, склоны холмов, берега рек, горную область. Как говорил старый доктор, растение должно быть действительно стало редким и очень трудно находимым, но мы продолжали поиски. День за днем мы измеряли долины, лазили на вершины и топтали пласкогорья в поисках целебного растения. Вырывший в горах доктор, казалось, никогда не уставал. Я часто возвращался домой настолько уставшим, что ничего не мог делать, как только броситься в постель и спать до утра. Так продолжалось целый месяц. Как-то вечером, когда я вернулся с шестимильной прогулки со старым доктором, я прохаживался с Самарилис в тени деревьев вдоль дороги. Прежде чем предаться ночному покою, мы наслаждались видом гор, которые облекались в свои царственные пурпурные одежды. "Я рада, что вы поправились", сказала она. "Когда вы приехали, то испугали меня. Я думала, что вы действительно больной. Я поправился, почти закричал я. Знаете ли вы, что у меня только один шанс на выздоровление, один шанс из тысячи, чтобы остаться в живых. Мамарилис удивленно посмотрела на меня. Как, сказала она. Вы сильны, как мул, на котором пашут. Вы спите каждую ночь от 10 до 12 часов и едите, как люда Что же вам ещё нужно? Говорю вам, сказал я, если мы не найдем чудо, то есть чудесного растения, которое мы ищем, в будущем ничто не сможет спасти меня. Так говорит доктор. Какой доктор? Доктор Тетум, старый доктор, живущий на полпути к горе Черного дуба. Знаете его? Я знаю его с тех пор, как научилась говорить. Так вы туда ходите каждый день. Это он водит вас на длинные прогулки, заставляет карабкаться на горы, отчего к вам вернулись здоровье и силы. Хвала старому доктору. В это время показался сам доктор. Он медленно ехал по дороге в своем расхлябанном старом кабриолете. Я махнул ему рукой и закричал, что приду на следующий день в обычное время. Он остановил лошадь и подозвал Амарилис. Они разговаривали минут пять. Я ждал. Затем старый доктор поехал дальше. Когда мы пришли домой, Амарилис вытащила энциклопедию и стала искать в ней какое-то слово. Доктор сказал, сообщила она мне, что вам не нужно больше ходить к нему в качестве пациента, но что он всегда рад видеть вас как друга. А затем он велел отыскать мне мое имя в энциклопедии и сообщить вам, что оно значит. Это, оказывается, название рода цветущего растения, а также имя деревенской девушки у Теокрита и у Вергилия. Как вы думаете, что этим хотел сказать доктор? Я знаю, что он хотел сказать, ответил я. Теперь я это знаю. Ещё несколько слов брату, который попал бы во власть беспокойной леди не в растении. Формулировка была верна. Хотя и не уверена, доктора больших городов нащупывали настоящее средство. Что касается движения, рекомендуется обратиться к доктору Тетуму на горе Чёрного дуба. Сверните по дороге направо от методистского молитвенного дома в сосновой роще. Абсолютный покой и движение. Но какой покой? Более целителен, чем тот, каким наслаждаешься, сидя самарилис в тени. И шестым чувством, читая идиллию без слов ты об обосиненных золотыми знаменами синих горах, чинно шествующих по почивальню ночи.